Глава четвертая. Исчезновение структуры. Меньшинство – это совокупность лиц, выделенных особыми качествами. Масса – не выделенных ничем. Хосе, Артега и Гассет. Мир, разомкнутый падением Берлинской стены, потерял всякую нужду в какой-либо проблематизации. Он, казалось, больше не нуждался ни в философском осмыслении происходящего, ни даже в постмодернистских экспериментах. Видимо, по этой причине часть исследователей считают, что именно в этот момент постмодерн и кончился. Другие, впрочем, уверены, что дата смерти постмодерна – 11 сентября 2001 года. Хотя, как мне представляется, именно в этом событии постмодерн нашел свое самое зримое воплощение. Американский философ и лингвист Брайан МакХейл, объединяя оба подхода, говорит о том, что после падения Берлинской стены пропала сама необходимость большой политики, а потому между этим событием и последующей войной с террором возник период междуцарствия. Автор монографии «Постмодернизм. Как социальная и культурная теории объясняют наше время» российский философ и культуролог Александр Владимирович Павлов предлагает написать на могильной плите постмодерна символический 2000-й год, рубеж нового тысячелетия и крайней усталости от старых теорий и безуспешных попыток предложить новые. Цитата. «К первому столетию, пишет Александр Владимирович Павлов, не осталось первопроходцев, темы, философов и критиков, которые бы продолжали исследовать меняющуюся эпоху в оптике теории постмодерна. Первым автором-ученым, который в 2000 году заявил о том, что мы живем в новом времени, стал Рауль Эшельман, назвавший нынешнюю эпоху перформатизмом, новой искренностью в искусстве и культуре, пришедшей на смену постмодерна. В 2004 году Жиль Липовецкий провозгласил, что мы – Оставив постмодерн позади, ныне живем в гиперсовременное время, ключевыми характеристиками которого являются культ потребления, гипериндивидуализм, а также интенсивность культурных изменений. В 2009 году Николя Бурьо провозгласил, что настало время альтермодерна, другого противоположного постмодерну модерна, в центре которого находится идея культурных кочевников. В 2010 году Тимотеус Вермюлен и Робин Ванден Акер объявили о возникновении структуры чувства метамодерна – сложного состояния чувственности по отношению к новой культуре, пришедшей на смену постмодернистской иронии. В 2012 году Джеффри Нилан выступил с идеей постпостмодернизма. В основу этой концепции легла интуиция Джеймисона относительно того, что постмодерн является культурной логикой позднего капитализма. Новый капитализм для Нилана является современным, и его культурной логикой в таком случае оказывается постпостмодернизм. Наконец, в 2013 году Кристиан Мурару ввел в академический оборот понятие «космомодернизм». Несмотря на интригующее название, в целом содержательное наполнение данного термина остается довольно скромным. Это новый фон глобальной культуры, возникший после окончания Холодной войны. Это лишь некоторые из этапов развития пост-постмодернизма, но они показывают, что это движение актуально. Конец цитаты. Как резонно замечает сам Александр Владимирович Павлов, Главной проблемой этих теорий оказывается то, что они игнорируют колоссальные изменения, которые произошли в обществе в связи с развитием цифровых технологий. В самом деле, знакомясь с работами, которые упоминает Павлов, возникает неловкое ощущение, что их авторы словно бы застряли в прошлом веке. Теоретическая безразмерность постмодерна позволяет натянуть ее на любое событие, но не ухватывает более никакой сущности. Да, Есть какие-то интересные прозрения, в частности, и на мой взгляд, у Тимотеуса Вермюлина и Робина Ванден-Акера. Но и эти авторы скорее описывают, нежели что-то определяют, причем делают это лишь в границах искусствоведческого анализа, который сам по себе весьма и весьма субъективен. Метамодерн Метамодерн определяется как глобальный культурный процесс, характеризующийся колебанием, осцилляцией между двумя противоположностями, например, модерн и постмодерн, и одновременностью их использования. Представляя свой термин, Тимотеус Вермюлен и Робин Ван Ден Акер обращают наше внимание на три существенных, на их взгляд, обстоятельства. Во-первых, метамодернизм представляет собой структуру чувства, не только возникающую в результате реакции на постмодерн, но и представляющую собой его культурную логику, соответствующую нынешней стадии глобального капитализма. Во-вторых, метамодернизм, как структура чувства и культурная логика, развивается через систематическое прочтение тенденций, доминирующих в современных творениях искусства и культуры, а не через изучение изолированных или отживших свое явление. В третьих, метамодернизм, как эвристическая метка и термин, обеспечивающий разбиение на периоды, характеризуется скорее колебаниями, а не синтезом, гармонией, примирением и так далее. Иными словами, а в случае метамодерна иначе и нельзя, только иными словами, метамодернизм это стратегия быть везде и нигде одновременно, ко всему прикасаться, но ни с чем себя не отождествлять. «Быть и не быть, приходить и скрываться, всегда и все между». Так что в каком-то смысле это некий культурологический код Шрёдингера. Впрочем, при всей странности этого подхода, который как бы и говорит, но и не говорит, причем сразу обо всем и ни о чем конкретно, Он очень точно и тонко характеризует нынешнюю ситуацию опасности высказывания с одной стороны и его принципиальной невозможности с другой. Если ты высказываешься, ты оказываешься под угрозой беспочвенной критики. Но ты и не можешь высказаться, потому что тебя не слушают. Поэтому такое исчезающее, мерцающее состояние приобретает весьма реалистичные, полезные, я бы даже сказал, черты. Собственно, так и описывается метамодернизм в работах, которые ему посвящены. Например, он не пытается закрыть собой постмодерн, хотя, по сути, является той самой закрывашкой. Отрицает историю, превращая ее в аллюзии настоящего, но при этом говорит о настоящем исторически. Он рационализирует все, с чем сталкивается, но постоянно говорит о чувствовании. В общем, такая типичная исчезающая структура, которая как образ идеально подходит моменту. Это позволяет мне думать, что в целом Робин Ванден Акер и Тимотеус Вермюлен правы. При этом мне совершенно не близка эта культура, я анализирую ее не из ее самой, но глядя на этот образ со стороны. И вот к каким выводам я прихожу, совершенно, впрочем, не претендуя на истину». Во-первых, положение метамодерна в ряду модернов таково. Модерн создавал большие нарративы, цель которых была схватить сущее в его полноте, познать мир, упорядочить и подчинить его человеку. Постмодерн увидел невозможность этого схватывания и саму тоталитарную сущность нарратива, а потому принялся его изобличать, Причем делали это люди, рожденные этими нарративами, сформированные ими. Метамодерн создается людьми, рожденными уже этим постмодернистским хаосом и принимающим его за такой порядок. Они уже не способны различить никакой структуры, которую так настойчиво рушили и разрушили их предшественники. Во-вторых, вопреки надеждам знаменитого немецкого историка Олейды Асман издавшей книгу «Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима модерна», в которой она аргументированно доказывает, что связь между прошлым, настоящим и будущим нами и в самом деле утрачена. Метамодернисты создания какой-то новой темпоральности между прошлым и будущим отрицают. Подход к истории у метамодерна вполне утилитарный. Она для него отдельные элементы, Образы, картинки, персонажи, мизансцены, которые можно собирать и рекомбинировать, получая удовольствие чувствования момента от этой принципиально бесцельной игры. Наконец, в-третьих, метамодерн как раз в силу первых двух факторов становится идеальным способом конструирования любых ценностей. Так, вам можно предложить комедийный сериал «Великая», посвященный Екатерине Второй, где она сражается за права женщин и терпит поражение при попытке свергнуть своего царственного супруга. Или, как вариант, можно посмотреть сериал про жену Генриха VIII, Анну Болейн. Играть ее будет чернокожая актриса, и она такая в сериале, посвященном Англии эпохи Тюдоров, далеко не одна. Ну а авторы сопроводят свое произведение такими словами. «Вы можете знать историю, но вы не знаете ее историю». Ну, видимо, нам должны рассказать Таким образом, постирония и постправда Обретают какое-то еще одно новое измерение И, кажется, все больше становятся нашим единственным Александр Владимирович Павлов также упоминает диджимодерн Алана Кирби, британского теоретика культуры, который отдает должное влиянию цифровых технологий на современное общество и концепцию автосовременности Роберта Сэмюелса, который делает акцент на новых медиа. В статье 2009 года «Новые медиа. Исследование культуры и критическая теория после постмодернизма» Роберт Сэмюэлс показывает, что существующий концептуальный аппарат постмодернизма бессилен схватить суть тех изменений, с которыми мы столкнулись в культуре, в общественной и политической жизни начала XXI века именно благодаря новым медиа. Однако просто говорить о том, что цифра оказывает некое влияние на человека и общество, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Действительное понимание культурно-исторической теории Льва Семеновича Выготского не оставляет сомнений, что в основе столкновения цивилизаций, описываемого Сэмюэлем Хантингтоном, лежит вовсе не религиозный конфликт, а конфликт принципиально разных типов людей, произведенных разными эпохами. Исламский мир, да и вообще большинство стран, которые еще совсем недавно пренебрежительно назывались «странами третьего мира», Это мир людей, которые, будучи сформированными аграрной волной, страдают из-за декомпрессионной болезни цифровой цивилизации. Они миновали и собственную индустриальную фазу, и, собственно, информационную волну. Словно какой-то гигантской катапультой, заключенной в смартфоне и боевых дронах, их выбросило в мир глобальной деревни с ее паралогичным постмодерном. Разумеется, все, что им остается – Это руководствоваться одной единственной книгой. Весь мир переживает сейчас тотальную трансформацию. Цивилизации, двигаясь до сих пор с разной скоростью в своем развитии, подходят к моменту экспоненциального роста, вызванного внезапным наступлением цифровой волны. Они связаны моментом сейчас, хотя произведены разными цивилизационными волнами. Разность этих потенциалов грозит драматическими разрывами ткани нашего с вами бытия, понять которые, впрочем, нельзя, если мы не уясним, что же происходит на микроуровне, как цифровая волна сказывается на психике конкретных людей, образованных разными способами жизни. Психика человека определяется теми обстоятельствами, в которых она формировалась, а качество жизни – теми, в которых обладателю этой психики приходится жить. Если я формировался, допустим, в обстоятельствах информационной волны, то мне в них комфортно. Если же они будут другими, например, обстоятельствами цифровой волны, то это заставит меня страдать. Не думаю, что мы можем представить себе, как чувствует себя человек, совершивший прыжок через одну или даже две цивилизационные ступени, но, очевидно, его психическое состояние будет крайне тяжелым. Примечание. В качестве медицинского диагноза руководителем отдела пограничной психиатрии Института Сербского профессором Юрием Анатольевичем Александровским в 1995 году был предложен термин «социально-стрессовое расстройство». Краткая аббревиатура – СССР, по аналогии с посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР. Этиологическим фактором данной психической дезадаптации является сам факт переезда человека из системы одних культурных ценностей в другую, что и происходило с гражданами бывшего СССР, переехавшими в постсоветскую Россию. Конец примечания. Ключевое обстоятельство цифровой реальности – это постоянное потребление контента. Эволюционно наш мозг не готовил нас к такому развлечению. Хотя мы, с другой стороны, не можем избавиться от этой зависимости именно по эволюционным причинам. Дело в том, что наш мозг эволюционно голоден до информации, а потому, едва подключившись к интернету, мы неизбежно оказываемся на крючке рефлекса, который Иван Петрович Павлов называл «что такое», а также дофаминового подкрепления, когда мы получаем ответ – на этот свой рефлекторный вопрос. Именно последствия этой цифровой зависимости, безостановочного цифрового потребления и приводят нас к тем фундаментальным изменениям, которые мы видим в культуре, обществе и политике. Структура бреда В книгах «Чертоги разума» и «Четвертая мировая война» я уже рассказывал об исследовании моей коллеги Ольги Андреевны Литвиненко – под руководством моего учителя и соавтора, доктора медицинских наук Анатолия Николаевича Алехина. Основная задача этой работы заключалась в том, чтобы понять, как меняется структура бреда при шизофрении у пациентов, личность которых формировалась в разные исторические периоды. Для этого были изучены истории болезней пациентов, которые были разделены на три группы. Первая. Рождённые в 1972-79 годах. Критический возраст формирования здесь приходится на советский период: 1979-1986. Вторая. Рождённые в 1982-84 годах, где тот же критический период совпал с моментом распада СССР: 1989-91 года. Третья группа – рожденные в 1989-1994 годах, где аналогичный период пришелся на период 1996-2001 годов. Для анализа бреда больных шизофренией Ольга Андреевна Литвиненко использовала структурно-семиотический метод Владимира Яковлевича Пропа, лежащий в основе его морфологии волшебной сказки. Ольга Андреевна выделила персонажей бреда каждого пациента, функции и способности этих персонажей, а также то, как сами пациенты объясняли их поведение, мотивы и так далее. Отдельный и особый интерес представляли для нас, конечно, такие параметры, как связность элементов бреда и структура бредовой фабулы, то есть в каких отношениях персонажи бреда находятся между собой, а в каких с пациентом. Какие действия они друг относительно друга предпринимают и почему? Дело в том, что пациенты, чья личность формировалась в советский период, по сути своей, это еще люди эпохи книги, индустриальной эпохи. Газету «Правда» и программу «Время» нельзя рассматривать наравне с новостным потоком стран Запада в тот же исторический период. Тогда как пациенты, чья личность созревала во время и после развала СССР, производились уже, так сказать, информационной волной, то есть под непосредственным воздействием СМИ. Несмотря на масштабность исследования, более 200 пациентов, нужно признать, что анализ проводился в достаточно узком временном диапазоне, меньше трех десятилетий. Но и его, как оказалось, достаточно для того, чтобы со статистической валидностью увидеть, насколько существенно отличаются друг от друга структуры бреда людей созданных двумя разными эпохами. Мы с вами живем историями. Мы создаем истории о своей жизни, о наших отношениях с другими людьми. Историей можно считать наш образ самих себя, образ мира, каким мы его себе представляем, образ других людей, ментальные модели которых мы строим в своем сознании. Бред – это, по сути своей, точно такой же нарратив. История – зачастую целый роман – создаваемый мозгом больного шизофрении человека. Однако за последние десятилетия что-то стало неуловимо меняться в том, какой бред создает мозг пациентов. Психиатры ссылались на патоморфоз психических расстройств. Явление достаточно частое и интуитивно понятное. Если меняется среда, в которой живет человек, то и проявления его психического расстройства также будут меняться. Да, базовая симптоматика вся сохранится. Но вот форма ее проявления может сильно варьировать от культуры к культуре. Собственно, Ольга Андреевна Литвиненко и произвела оценку этих изменений в структуре бреда. Очевидно, разными культурно-историческими бэкграундами будут обладать, с одной стороны, мозг, который способен создавать сложноорганизованные организованные Иерархически выстроенный, взаимосвязанный внутри самих себя истории, по классификации Михаила Михайловича Бахтина, классический европейский роман, и с другой стороны мозг, который создает обрывочное повествование, не историю, а словно бы отдельные зарисовки, штрихи, не имеющие ни очевидной внутренней связи, ни иерархии отношений. Такой нарратив напоминает, пользуясь теорией романа того же самого Михаила Михайловича Бахтина, греческий или авантюрный роман. Примечание. Специально для тех, кто имеет профессиональные знания в области психиатрии, замечу, что в данном исследовании анализировались только пациенты с первым шубом, дебютом шизофрении, так что обнаруженные отличия в структуре бреда не могут объясняться нарастающей негативной симптоматикой при длительно и тяжело текущей болезни. Конец примечания. Согласно гипотезе, которую мы с вами рассматриваем в этой главе, люди, созданные книгами, и люди, созданные СМИ, должны кардинально отличаться друг от друга и Как раз это исследование объясняет, чем именно. Представители советской генерации в исследовании Ольги Андреевны Литвиненко имели строго иерархическую структуру бреда, понятную систему отношений между персонажами, каждый из которых существовал в едином контексте с остальными, а все их действия были в структуре бреда подчинены целям, которые пациент мог сформулировать и аргументировать. Как правило, в структуре бреда здесь присутствовала некая властная фигура с отчетливыми признаками социального статуса, более высокого, нежели у пациента, например, его начальник или какое-то важное государственное лицо и другие. И именно этот персонаж, которого пациент, конечно, воспринимает как реального человека, управлял всеми событиями, происходившими с пациентом в его болезненных переживаниях. В той генерации людей, чей критический период личностного формирования пришелся на несколько лет вокруг распада СССР, герои бреда были практически автономны. То есть действовали как бы сами по себе, и ничто особенно не объединяло их. Не было единого контекста их включенности в бред. Пациент не мог объяснить их связь и мотив их действий, Почему, например, его держали в плену, по какой причине мать решила его отравить и так далее. Отношения с властными фигурами, если они присутствовали в фабуле бреда, также выглядели иначе. Они были менее официозны, их ресурс влияния или не был определен, или был даже сомнителен, а пациент изъявлял готовность оказывать таким фигурам противодействие. Например, написать на этого человека заявление в милицию структуре бреда больных третьей группы какой-либо иерархии не выявлено. Нельзя было найти и объяснений странному или дискомфортному для пациента поведению персонажей в рамках его бредовых переживаний. При этом персонажи бреда пациента практически не взаимодействовали между собой, но лишь с самим пациентом, не были объединены каким-то общим контекстом или целью, Например, пациент не мог объяснить, почему он решил уйти из института, зачем он осуществлял поджоги или почему решил, что его мать не является его матерью. Таким образом, в исследовании Ольги Андреевны Литвиненко были выявлены три вида бредовых фабул, соответствующих трем поколениям пациентов в рамках данной работы. В первом еще выявлялось дискурсивное строение бреда, содержащее представление о системе иерархических отношений и месте пациента в этой системе. Но чем дальше, так сказать, в информационную эпоху, тем меньше в структуре бреда обнаруживалось связности, отношений элементов, отсутствовала его структурная организация до практически полного исчезновения структуры. В этом исследовании бреда душевнобольных как в капле воды отражается состояние социальной реальности, образованной здоровыми мозгами людей, чье врастание в культуру пришлось на информационную и цифровую волны и на промежуточные их этапы. Наш мозг – это слепок с культуры, посмертная маска с уходящего в небытие исторического момента. Он обретает форму тех отношений социального мира, которые он видит, которых он участвует в ключевые для себя моменты развития. Так, оказавшись в ключевые фазы своего развития в социальной системе, где отношения между людьми структурированы непротиворечивым дискурсом, где определены иерархии, верх и низ, функционируют взаимные обязательства, распределена ответственность и есть некий порядок вещей, он, этот мозг, становится таким же по способу мышления. Оказавшись же в мире информационного хаоса, лишенного структуры, он обретает такие же формы – бессвязности и дезорганизованности. И неважно, предстоит этому мозгу создавать бред, или же человек просто пойдет на работу, где должен будет освоить некий порядок действий, везде мы будем видеть эти черты бессвязности и дезорганизованности. Сами нынешние пациенты жалуются на «скучный бред», а здоровые — на скучную жизнь, потому что невозможно постоянно исследовать плоскость. Да, мозг человека может быть физически здоров. В нем нет патологических изменений ни на уровне нейромедиаторов, ни на уровне рецепторного аппарата нервных клеток, ни, наконец, на уровне функциональной связности. Но если его способ моделирования мира такой же системный, как и ленты социальных сетей, то не нужно удивляться, что, по крайней мере, с социально-психологической точки зрения такой мозг болен, а точнее, инвалидизирован, как сейчас говорят, мозг с ограниченными возможностями в мышлении и социальности. Исчезновение структуры – это не фигура речи, это реальный процесс, который мы наблюдаем, сопоставляя когнитивные, ментальные модели людей, производимых информационной, и, в особенности, цифровой волнами. В этой связи интересно посмотреть на то, как именно происходил сам процесс усвоения знаний в индустриальную эпоху и информационную, а теперь происходит и в цифровую. В рамках индустриальной эпохи основой образования было предметное навыковое знание. Человек обучался определенным премудростям у своего наставника. И хотя некие прообразы учебников известны с незапамятных времен, те школьные или вузовские учебники, разделенные по дисциплинам, по возрасту, нормированные по объему теоретических знаний и практических навыков, возникли относительно недавно. В этом смысле несомненным преимуществом советского образования являлось то, что СССР переживал период своей индустриализации параллельно с постепенным нарастанием информационной волны, которая, впрочем, была практически лишена своего господствующего медиа в том виде, в котором оно существовало на Западе. В СССР, конечно, были и газеты, и журналы, но они не предполагали альтернативных точек зрения. Новостная повестка также создавалась централизованно, а само содержание работало на формирование стройного, непротиворечивого дискурса советского государства, советского гражданина, советской экономики, советской науки, советской культуры и так далее. Напротив, информационный фон, в котором происходило формирование психики представителей информационной волны на Западе, сильно отличался многообразием, разноплановостью, конкурентностью информации и точек зрения и так далее. Да и само поле культуры – со всеми его практиками и направлениями было очень разнообразным. Можно обсуждать плюсы и минусы разных систем, но нельзя не отметить, что в СССР процесс своего рода воспитания гражданского самосознания реализовывался централизованно, тогда как в остальном мире многое зависело от региона, конкретных традиций и так далее. В результате население СССР было более цельным, монолитным, объединенным общим информационным полем. Например, в советском обществе существовал определенный, хотя и неписанный культурный минимум. То, каких авторов и какие их произведения ты должен был прочесть, чтобы считаться образованным человеком. Не общее количество произведений, а именно какие конкретно произведения нужно было знать, что и создавало высокую социальную транспарентность. Характерным для позднего СССР был феномен анекдотов, где комический эффект обеспечивался небольшим ролевым сдвигом между шаржированными, но понятными и предсказуемыми персонажами француз, немец, англичанин и русский, еврей, чукча или молдаванин, теща и свекровь, Василий Иванович и Петька, Штирлиц и Мюллер, Жеглов и Шарапов и так далее. Сам факт наличия такой практики говорит о том, что советские люди жили в целостном и почти непротиворечивом информационном пространстве, где лишь время от времени появлялась, как это говорили, мода на что-то в одежде, в литературе, в музыке, в хобби и так далее. Но этому пришел конец с объявлением гласности и плюрализма во времена Горбачевской перестройки новое мышление, которое провозглашал Михаил Сергеевич, не только способствовало невероятной политизированности общества, но и стало началом активного потребления самого разнообразного, до этого запрещенного или просто недоступного информационного контента. Немыслимыми тиражами издавались работы Зигмунда Фрейда и Елены Блаватской, Льва Троцкого и Александра Солженицына, произведения Стивена Кинга и Айзека Азимова, детективные и дамские любовные романы. Цитата. «Как грибы после дождя вырастали новые издательства», пишет автор монографии книгоиздания в современной России Андрей Михайлович Ильницкий. Причем большая часть из них возникла в Москве и в Петербурге. Счет их шел на сотни. По-прежнему ощущался колоссальный дефицит массовой литературы, в особенности переводной. Это обстоятельство чутко уловили новые книгоиздатели. Идеологическую цензуру сменил диктат рынка. Теперь издавалось прежде всего то, что продавалось. Лотки и прилавки книжных магазинов быстро заполнили Чейзы, Сандры Браун, Кунцы, Макбейны, Спилейны и прочие Анжелики. Вал зарубежной литературы, зачастую плохо и наспех переведенный и изданной, но весьма и весьма востребованный и голодавшимися по развлекательному чтению россиянами, захлестнул страну. Тематический выпуск так называемых коммерческих издательств не блистал разнообразием. Детективы, женские романы, фантастика, детская прикладная литература. Последние два вида в основном переиздания и тому подобное. Что касается переводных книг, то в 1991 93 годах преобладали следующие жанры. Сентиментальный роман 60%, детектив-триллер 20%, фантастика 12%, прикладная литература 5%, детская литература 3%. Конец цитаты. Появилось несчетное множество СМИ, а знаменитый «Взгляд» быстро растерял прежнюю колоссальную аудиторию просто потому, что перестал быть единственной телевизионной программой, предлагавшей альтернативный взгляд на то, что происходит в стране и в мире. Стали активно появляться альтернативные школьные учебники и учебные пособия для студентов. Все, что до той поры не публиковалось... Часто по причине низкого качества или из-за идеологического несоответствия стало восприниматься как новое слово в образовании, культуре и мысли. Параллельно с этим начались информационные войны между представителями разных финансовых и политических кругов, фронтменами которых становились телекиллеры разных видов и мастей от Александра Невзорова до Сергея Доренко. Примечание. Александр Невзоров – признан иногентом на территории РФ. Конец примечания. Доверие к средствам массовой информации стало драматически снижаться. В западном мире, где информационная волна длилась относительно долго, успели возникнуть авторитетные СМИ с определенной репутацией BBC, Guardian, CNN, New York Times, Le Monde, El Pais, Bild и так далее. Но в России... После крушения советской системы информирования населения ни одно СМИ не успело зарекомендовать себя в качестве хоть сколько-то независимого источника информации. Именно по этой причине россияне быстрее всех остальных массово вышли на цифровую площадь, создав там некий интеллектуальный мирок со своими лидерами мнений и авторитетами. Многим помнится невероятный успех LiveJournal за которым уже последовали Facebook, Instagram и YouTube, превратившие общество книги в общество соцсетей. Примечание. Facebook, Instagram принадлежат компании мета, запрещенной на территории РФ. Конец примечания. Впрочем, интеллектуальным этот мирок был недолго. И в первую очередь это связано с особенностями потребления контента, В цифровую эпоху человек реагирует не на тексты, а на картинки и движущиеся картинки, поэтому время глубокомысленных эссе быстро прошло. Напротив, как грибы после дождя стали появляться самые разнообразные блогеры, чья популярность определялась вовсе не демонстрацией ума и эрудицией, а поведенческими факторами – яркостью образов, провокативностью и все нарастающим психологическим эксгибиционизмом. В результате и прежние интеллектуалы, движимые желанием удержать аудиторию, переквалифицировались в цифровых аниматоров, развлекающих публику. Конечно, пришлось снизить планку дискуссий до простого троллинга ради дешевого хайпа. Те, кто не смог справиться с этой задачей, оказались за бортом нового цифрового мира. Блистательное исследование выпускника Американского университета в Баварии – исследователя Стэнфордского университета, журналиста, освещающего в ведущих мировых медиа вопросы влияния интернет-среды на общество и, ко всему прочему, нашего когда-то соотечественника Евгения Морозова, интернет как иллюзия, обратная сторона сети, с чрезвычайным, на мой взгляд, изяществом показывает, как интернет, который, конечно, сам по себе не является угрозой, создает разрушительный эффект для общества и политики именно потому, что к нему прилагается человек. А человек – это только человек. В главе с невероятно выразительным, говорящим названием «Кьеркегор против диванных активистов» Евгений Морозов пишет, цитата, «Политики – Тем не менее, не должны придавать большого значения массовой политической деятельности вроде фейсбучной. Хотя мобилизация на основе фейсбука иногда действительно приводит к социальным и политическим изменениям, чаще всего это происходит случайно. Это скорее статистическая значимость, нежели подлинное движение. Исследование, проведенное Шерри Грасмок, социологом из университета Темпл, гласит Пользователи Фейсбука формируют свой сетевой образ из расчета на привлечение внимания. Они считают, что инициативы и группы, которые они поддерживают в Фейсбуке, скажут о них больше, чем они могут написать на скучной странице о себе. В прошлом для того, чтобы убедить себя и, что важнее других, в том, что вы в достаточной степени социально-сознательны, чтобы изменить мир, нужно было по меньшей мере встать с дивана – Современные честолюбивые цифровые революционеры могут не расставаться с диваном, во всяком случае, пока не сядет батарея в айпаде, и тем не менее выглядеть героями. Многие из этих групп в Фейсбуке оказываются в положении героев пьесы в ожидании гадо. Что происходит после того, как сформирована группа? Правильно, в большинстве случаев рассылка спама. Большинство из таких компаний, вспомним компанию против «Фарк», начинаются спонтанно и не имеют ясных целей, кроме того, чтобы поднять волну озабоченности. Неудивительно, что психологи установили корреляцию между нарциссизмом и социальными сетями. В 2009 году исследователи из Университета Сан-Диего опросили 1068 студентов по всей Америке и 57% респондентов сочли, что их поколение пользуется социальными сетями для саморекламы и привлечения к себе внимания. Опасность диванного активизма в авторитарном государстве заключается в том, что у молодежи может сложиться неверное впечатление, будто это политика иного рода, цифровая, но при этом ведущая к реальным изменениям всецело выражающееся в сетевых кампаниях, открытых письмах, вольнодумных фотожабах и сердитых твитах. Отсутствие развлечений, которые восполнил интернет, возможность сбежать из отвратительной и скучной авторитарной политической действительности уведет следующее поколение недовольных еще дальше от традиционной оппозиционной политики. Конец цитаты. Трудно тут снова не вспомнить Жана Бодрияра с его симулякрами-симулякров. Вся политика, а точнее политическая, превратилась в свою собственную тень. Развод, который произошел между гражданами и политическими элитами, учитывая, что исследование Евгения Морозова было проведено в начале десятых годов, лишь набирает обороты. Граждане превращаются в народонаселение – а политики в селебрити, позирующих перед камерами. Прогноз Евгения Морозова, сделанный уже 10 лет назад, оправдывается с точностью. Социальные сети стали местом самопрезентации, Политика, если она почему-то до сих пор актуальна в определенных социальных группах, превратилась в диванную, а большинство граждан-пользователей и вовсе следует стратегии бегства из отвратительной и скучной авторитарной политической действительности. Цитата. «Вскоре мы увидим», — пишет профессор политологии Сиднейского университета Джон Кин, которого лондонская «Таймс» назвала одним из ведущих мировых политических мыслителей. Что новая эпоха коммуникационного изобилия отягощена тенденциями, противоречащими базовому демократическому принципу, согласно которому у всех граждан есть равное право высказывать свои мнения и периодически устраивать своим представителям взбучку. Такие взбучки и в самом деле устраивают, но в ранее невиданном масштабе и с неслыханной силой. Фигурально выражаясь, Коммуникационное изобилие словно нож рассекает всевластные связи между правительством, бизнесом и остальной частью гражданского общества. Не стоит поддаваться искушению и думать, будто общество, насыщенные медиа, с их решетчатыми сетями, множественными каналами, трезвомыслящей журналистикой и институтами контроля власти – это пространство с равными правилами игры, как они понимались в демократии. Конец цитаты. Проблема, иными словами, в том, что из-за описанной утраты фактической связи между гражданами и политическим руководством, чему активно содействовали именно социальные сети, все государства развитого капитализма и просвещенного неолиберализма оказались сейчас, по сути своей, авторитарными. Некий набор политических пост, фигур, как писал во фрагментах речи Ролан Барт не в геометрическом смысле, а скорее в хореографическом, который мы видим, наблюдая за представителями политического истеблишмента по всему миру, носит исключительно ритуальный характер. В отсутствии реальной политики осуществляется ее экранизация». При этом высокопоставленные актеры-имитаторы настолько устали играть свои роли, разочаровались в публике и так невротизированной неопределенностью, что уже путают реплики. Кто за левых, кто за правых, кто за тех и других одновременно. Все это в совокупности перестало даже отдаленно напоминать политическую жизнь. Ключевые фигуры этого спектакля теперь никакие не политики. Они существующий в своем измерении политический класс, лишь ротирующий фронтменов в тот момент, когда очередная кукла разонравилась публике. Вы не можете говорить о демократии только потому, что в вашей стране осуществляются в кавычках «демократические процедуры». Формально говоря, даже в СССР действовало множество демократических процедур, но это лишь одна крайность – Отсутствие оппозиции, единство государственной идеологии и выбор без выбора. Сейчас мы видим, как отчетливо появляется тот же самый эффект, но другими средствами – Западный человек, лишенный внутренней структуры мышления, мечтающий о тихом увольнении, находящийся в непрекращающемся потоке новостей, где забавные коты и комические видосики чередуются с сообщениями о терактах и жертвах вооруженных столкновений, находится под своего рода наркозом. Полагать, что «такие» Практически лишенные сознания граждане осуществляют участие в политических процессах столь же наивно, сколь и бессовестно. В свое время я рассказывал о том, что знаменитый телесериал «Ходячие мертвецы», созданный на основе комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда, выходящий уже 12 лет, вопреки заявлениям его создателей, вовсе не о конфликте просвещенного Запада и исламского фундаментализма, Он про отношения глупеющей человеческой массы и элит. Сюжет более чем 150 серий предельно прост. Мир наводнен ходячими, мертвецами, жаждущими человеческой крови. А небольшие группки людей, выжившие в этом мире зомби-апокалипсиса, пытаются спастись от многотысячных стад, которые те образуют. Люди создают убежища, находят возможность поконфликтовать с другими такими же группами людей. И, впрочем, все всегда заканчивается одинаково. Каждое отстроенное убежище со своими внутренними правилами и законами в какой-то момент разрушается под напором полчищ ходячих. Остатки выживших начинают искать новую территорию, на которой бы они могли, что называется, окопаться. В 1981 году, еще до всякого интернета и социальных сетей, Жан Бадрияр завершает свою книгу "Симулятор и симуляция» пророческими словами. Цитата. «Сцены больше нет. Нет даже той минимальной иллюзии, благодаря которой события могут приобретать признаки реальности. Нет больше ни сцены, ни духовной или политической солидарности. Что нам до Чили, республики Биафра, беженцев, до терактов в Болонье или польского вопроса, «Все, что происходило, аннигилируется на телевизионном экране. Мы живем в эпоху событий, которые не имеют последствий, и теорий, которые не имеют выводов». Конец цитаты.